Глава сорок 46. Варя. Никита выпаливая удивленно на выдохе: "Вот кого-кого, а его я совершенно не ожидала здесь увидеть". Варвара Дмитриевна не менее шокированно выдаёт брат Влада, пробегая глазами по моей скромной персоне, слишком пристально разглядывая клетчатую пижаму. "Упс", прячется за дверью Аська. "А вы, вы как здесь?" выгибает бровь парень. Я только сейчас соображаю, что всё ещё держу его на пороге. Проходи, отступаю, придерживая дверь и дожидаясь, когда всё ещё растерянный молодой человек зайдёт в квартиру, захлопываю её. Чай? Мы тут пиццу ждём. Присоединишься? Пытаюсь говорить ровно и улыбаться, но выходит немного нервно. Не хотела я, чтобы пока кто-то знал, но раз такая ситуация, не могу же я теперь выставить Никиту вон и спрятаться сделать вид, что ему померещилась учительница племянница в квартире брата. Или могу. Ну, если не помешаю, конечно, а Влад он в командировке, улыбаясь, как мне кажется, невинно, мгновение, и в глазах Ника мелькает понимание наравне с шоком, настоящим шоком, будто перед ним не я, а привидение в пижаме в клетку. Ясно, значит, всё-таки папа свари вместе Встревает молчавшая до этого Ася. Привет, Ник, сюрприз. Лучезарно улыбнувшись, выдаёт ребёнок, кидая з дяди в объятия. Точно, сюрприз. Ну, проходи. Кивая в сторону кухни, и как раз в этот момент звонят в дверь. Но это точно доставка. Не может же быть, чтобы ещё какой-то поздний гость. Куда уж больше сюрпризов? Давай я сам, кивает Никита. А с вас чай идёт. Идёт пожимаем с Асей плечами и торопимся на кухню накрыть на стол. Вскоре и Ник появляется на кухне с пиццей в руках. Ася мельтешит, гремя чашками. Я же раскладываю приборы. Никто из нас не решается заговорить, и даже Ася молчит, что странно. Чай или кофе? Ловлю напряжённый взгляд парня на себе, что заставляет меня отвернуться к чайнику, стыдливо пряча глаза. Я, пожалуй, кофе, если можно отвечает тот и садится на стул, яроша петернёй свою идеальную укладку. Пока я разбираюсь с чашками, Ася уже разложила салфетки и устроилась по центру стола, оставив мне место напротив своего дяди. Ну что ж, за столом царит неловкое молчание. Только стук ложек о чашки до сопения Аси слышно. Та за щеки уплетает лакомство, кажется, совершенно не замечая, что мы с Ником сидим, не зная, как себя вести взрослые люди, но ощущение будто нам по пять. И мне теперь кусок в горло не лезет. Я чувствую на себе взгляд Никиты, внимательный и даже, как мне кажется, осуждающий. Да, кроме Аси и моей бабушки никто не знает, что мы сошлись с Владом. И я не тороплюсь кричать об этом в каждое радио. Счастье же оно такое, тишину любит. И мне в этой тишине довольно комфортно, особенно когда любимый мужчина рядом. Как у тебя дела? Нарушает тишину девчушка, периодически поглядывая то на меня, то на Ника. "Да неплохо", пожимает плечами её дядя. М -м -м. А у тебя как в конном клубе твоём? Тренер хвалит, слышал? Хвалит, говорит, что у меня таланты, его надо развивать". Гордо вскидывает носик Ася и улыбается. "Молодец, так держать, одуванчик». "Угу", допивает чай девчушка. Ну ладно, что-то вы скучные какие-то сегодня. Пойду мультики посмотрю. Неожиданно заявляет хозяйка квартиры и вскакивает со своего стула. Ась, хочу остановить, только это выглядит как-то трусливо, и поэтому замолкаю. Ребёнок моет за собой чашку и тут же уходит, оставив нас одних. Я грею руки, я ищу горячую кружку и не могу посмотреть на Ника. Почему-то в его обществе я чувствую себя не в своей тарелке. Странное чувство поселяется внутри. Неудобно, что он пришёл в гости к брату, а застал меня чуть ли не в роли хозяйки. И давно вы отрываю Отрываю-таки свой взгляд от рук и смотрю на парня. Около месяца, извини, никак не могли решиться тебе рассказать, робко улыбаясь, чувствуя свою вину. Да и вообще никому не могли рассказать, зачем-то добавляю. Даже племяшка не проболталась, надо же. Удивлённо вскидывает брови, качая головой Никита. Я на самом деле сама не знала в курсе ли наших отношений Ася, но, как оказалось, Влад ей всё рассказал. Уточняя, пожимая плечами. Удивительно, но она очень спокойно меня приняла. Я переживала. Нет, всё-таки они с Владом поразительно похожи. Тот же прищур, те же глаза, даже улыбка одна и та же. Сразу видно, что братья. Даже в мимике есть в Никите что-то от Романовского старшего. Ясно, кивает Никита и откидывается на спинку стула. Да уж, удивил Влад. улыбается как-то странно Никита, заставляя меня напрячься. В смысле? Да не бери в голову, Варь. Можно же буду звать тебя Варей. Да, конечно, в стен школы», — Делаю глоток чая, смачивая пересохшее горло. В школе тоже не в курсе, что у вас роман. Нет, вылетает слишком поспешно и испуганно. Я вижу, как взлетают брови Никиты и удивлённо округляются глаза. В школе не знают, и знать не должны, иначе мне это грозит большими проблемами. Ясно, снова повторяет Никита и залпом допивает все еще горячий чай, с грохотом приземляя посудину на стол. От всех прячетесь». Я, кажется, даже подпрыгиваю от неожиданности. Так резко в уютной тишине кухни прозвучал этот стук и его укор прозвучавший в словах. Да нет, мы хочу выдать что-то в оправдание, но Парень меня перебивает. Ладно, Варвара, спасибо за чай, но мне пора. Поднимается с места Ник и, не дожидаясь моего ответа, стремительными шагами вылетает в прихожую. А мне ничего не остаётся, кроме как топать за ним по пятам, гадая, что его так разозлило. То, что мы с его братом вместе, или то, что мы ему ничего не сказали. И почему чёрт побери я чувствую себя виноватой? "Ник!" доносится из гостиной, и носик высовывает Ася. "Ты уже уходишь?" "Да, Иванчик." подмигивает парень. Слушайся, смотрит на меня, запинаясь на обращении. Варю, Варю, повторяет Никита и натягивает кроссовки, всё ещё раздражённый и дёргано. Иван Варвара, желаю всего самого хорошего, смотрит на меня всего доли секунды и бросает то, что заставило пошатнуться мой уютный мирок. Надеюсь, Влад не будет тянуть с разводом, а то крутить роман, имеешь там в паспорте, это как готовить запасной аэродром охмыляется парень, и прежде чем до меня доходит смысл его слов, входная дверь захлопывается, а парня и след простыл. Что? Какой развод? Романовский же уверял меня, что они с Кариной уже давно не вместе.